Глава 18. Москва, Новодевичий монастырь, 13 мая 1682 года. Патриарх Иоаким грозно из-под лобья смотрел на дочь, как он считал последнего достойного государя. Это был тишайший. Ну, а кто из священников Русской Православной Церкви сподобится сказать хоть какое-то дурное слово в отношении Алексея Михайловича Романова? Это же тогда можно поставить под сомнение истинность православия и начинать диспуты со старообрядцами. Ведь именно при Алексее Михайловиче и произошел церковный раскол. А вот дети Тишайшего, как считалось, вышли плохими. Мало того, что хворые, так и недостаточно религиозные. Ведь Федор Алексеевич был западником. И, может быть, и делал почти то же самое, что и его отец. Но то, что прощалось Тишайшему, не прощала церковь никому иному. Хлипкое семя оказалось у батюшки твоего, Софьюшка. Что нерожденный муж, так все едино хвория. Сетовал владыка, али дурни и есть. Где ж так нагрешил-то, Алексей Михайлович, что едино кого Господь Бог наградил разумом? девки? коим разум-то и не потребен. При этом патриарх продолжал изучающе смотреть на Софью Алексеевну. Да и она прожигала взглядом владыку. Такие слова говорил Иоаким, за которые иного можно было бы и на плоху припроводить, так бронить государя. Но патриарх он тоже, как государь, то есть почти ровня царю. Что поделать? Хворые мужи, то так. Зато девки удались. Вон, сестрица Марфа какова. Сквозь зубы, будто осуждая каждое слово, говорила Софья Алексеевна. Оба собеседника знали, что не о том сейчас нужно им говорить. Не для того патриарх полдня провел в молитвах и в конечном итоге под вечер приехал в Новодевичий монастырь. Молился он в тот момент, когда с паствой своей быть должен. И патриарх выехал было в Кремль, но понял, что совладать с толпою не сможет. И никто пока не переходил к делу. Патриарх хотел, чтобы Софья склонилась перед ним. Царевна же ждала от Владыки действий, но главное, наконец, принять сторону и обязательно ее Софьину. Иначе, ну... Патриарха убить нельзя, да и брониться с ним не выйдет. Однако и на него можно найти управу, как считала Софья, стоит только взять власть в свои руки. Все поступки Иоакима для мудрой Софьи Алексеевны были понятны. Но женщине хватало разума не озвучивать очевидное. Не то что патриарх презирает ее, так как Софья баба, и лезет в мужские дела, и что печется Иоаким больше о церковном имуществе и собственной власти, а также напуган тем, что бунт уже стали воспринимать как движение за реставрацию старой веры. «Ох, как же тяжело мне, когда кровь льется христианская!» Театрально вдруг воскликнул патриарх, перекрестясь три раза. «Душа болит, слезами умывается». Так чего ж ты, Владыка, не сказал свое пасторское слово, отчего не убедил и стрельцов, и тех, кто в Кремле? По что Нарышкиных не припугнул, как бы не дергались, прошипела Софья Алексеевна. Патриарх отстранился от Софьи, ставшей словно змея, и перекрестился еще раз, но понял, что невольно сдал назад, словно проиграл женщине спор, так что следующие слова Владыки Владыке прозвучали с особенным напором. — А церковь наша для всех христиан едина, праведная. Что Нарышкины, что Милославские, кожен суть агнец для церкви нашей православной. — Такие уж и агнцы! Что не волки, то ли хитрые, а ли вовсе крысы. Сколь земель и душ Нарышки Нарышкины себе за последние две седмицы забрали, — выкрикнула Софья Алексеевна. Правит ли Алексея? А что далее будет, как бы не одернуть? А ты, девица, на государя не кричи. Одернул Софью патриарх. Был бы рядом с этой женщиной сейчас другой мужчина, ну, ее Васенька Галицкий, то Софья Алексеевна позволила бы даже себе расплакаться. Василий Васильевич был ее отдушенной, при ком Софья не стеснялась быть слабой. И Василий Голицын стоял за дверью, ждал окончания разговора. Но патриарх — это другое дело. Тут Софье нужно показывать свою волю, причем такую, чтобы кратно превышала волю державных мужей. Жене сложнее тут, чем мужам. Или вовсе невозможно. И не она пришла к патриарху, а он к ней. А значит, Илаким хочет что-то предложить ей или выгадать себе. И уж тем паче, что патриарх разговаривает в скромной келье Новодевичьего монастыря с Софьей, владыка противоречит ранним заявлениям. Софья пошла наперекор правилам. Она по крупицам собирала свое влияние. И вот сейчас проиграть ей никак не хотелось. До того не хотела, что решилась сказать в стенах обители страшное. Вот и теперь она не стала виниться, а лишь сжала кулак, спрятав его в складках расшитого платья, и снова заговорила. «Владыка, поддержишь ли ты праведный гнев стрельцов? Аль пойдут они искать иной поддержки. До перстники так токмо и ждут возврата». Понимая, что уже и так потратила на пустословные беседы с патриархом много времени, Софья перешла в нападение. «Ты никак пужать меня вздумала, девка!» — взревел патриарх. «Да и где? В обители!» Но его тайная собеседница не отвела взгляда. Не сейчас, когда Софья уже принимала греховные решения. «Не выйдет, владыка, оставаться и нашим, и вашим. Сторону принять потребно, а то нынче пустословов разбрелось по Москве!» Софья усмехнулась зловещей улыбкой. «Того и гляди, что стрельцы станут...» Все двумя перстами креститься. Повисла тишина. Не, патриарх ее не испугался. Но Иоаким прекрасно понял, на что именно намекает Софья Алексеевна. Да нет же, почитай, прямо говорит. Патриарха, безусловно, заботила то, что пролилась христианская кровь, да еще рядом с забором Василия Блаженного. И можно даже сказать, что глава Русской Православной Церкви искренне переживал по этому поводу. Он собирался сразу после того, как поговорить с Софией, отправиться в Кремль, да уговаривать Нарышкиных, чтобы те также отступились. Да, после пролитой крови это будет сделать крайне сложно, но в народе и так далеко не у каждого есть искренний почет к патриарху. ему уже докладывали, что стрелецкий бунт стремительно перерастает еще и в религиозное противостояние. Активные поборники старообрядческой ереси явились в Москву и уже призывали к религиозному диспуту. И патриарх знал, если он, по чечайния, согласится на такой диспут, то они, еретики, тут же объявят победу. Да и не может патриарх выйти с какими-то там еретиками спорить. Сие урон чести и признание, что предмет спора есть, а его нет, и твердая вера не терпит домыслов и сомнений. Так ты, дева, согласна на то, дабы вернуться в Кремль и вид показать, что никоим образом не причастна к событиям? Сие благо и для тебя, и для успокоения многих, сделал прямое предложение Софья Патриарх. «Я слово скажу за тебя, как и ранее будет. А на Рыжкиных их приструним, а после...» Софья Алексеевна тяжело вздохнула, встала со своего стула и стала нервно расхаживать из одного угла в другой, в небольшой келье, которую до сих пор занимала. Подол ее платье вздымался, и показывались носы сапожек. Красных с рисунками. Ну, вот хотелось женщинам хоть чем-то выделяться. Я хочу тоже, яко и было, жестко произнесла Софья Алексеевна. Али, по-моему, али никак. Ты условия ставить неполномочно и вели своим псам, как бы верой не дразнились. Вот чего Ванька Хованский игры играет с еретиками, — сказал патриарх и тут же повернулся, дабы уйти и оставить Софью Алексеевну с ее думками. Маски были сброшены. Если раньше патриарх делал вид, что не замечает Софью и то, как она начинает верховодить мужами державными, то теперь он показывал, зная мол, откуда произрастает и бунт, и смута в головах людских. Пролилась кровь а Нарышкины словно с ума сошли и начинают творить такие бесчинства, пресекать кое нужно нынче же в зародыше. А ведь того и гляди, что начнут посматривать на монастырские доцерковные земли. Было нечто такое сказано братьями царицы. Афанасию Кирилловичу Нарышкину, видите ли, непонятно, зачем монастырям и церквям такие большие земельные угодья и столько крестьянских душ. Патриарх, когда такие слова позволил себе брат царицы, сделал вид, что не услышал высказывание резко вдруг осмелевшего Нарышкина. Но именно в тот момент Нарышкины и подписали себе приговор. Ну что ж сейчас? Владыка видел, что нет правды, и с другой стороны. Не получилось, чтобы бунтовщики пришли в один день в Кремль, решили все вопросы с Нарышкиными, убив их, и разошлись по домам. Отчего-то владыка предполагал, что бунт, если и будет, то весь одним днем. К закату или к рассвету угаснет. А теперь по Москве ходят старообрядцы, которые смущают головы стрельцов. И тот, кто еще вчера тремя перстами крестился, завтра что, креститься двумя будет? Да при том еще и проклинать патриарха. Вот о чем болит голова владыки и язва угрожает не только церкви, но и всему государству. Он повернулся снова к царевне и вытянул перст. — Коли ты не пойдешь на примирение, я встану на сторону Кремля, — жестко сказал патриарх и вышел из кельи. — Путь нечестивцы! Это уже касалось Василия Голицына который ждал у самой кельи Софьи, когда закончится встреча. Патриарх прекрасно знал о любовной связи царевны. Знал, не осудил, так как нужна была. Нужна была Софья для дел патриарха. — Ну что же ты, моя любятушка? — пригорюнилась, — сказал Василий Васильевич Голицын, едва только входя в келью. Он нежно приобнял за плечи Софью Алексеевну, прильнул щекою к темно-русым волосам женщины. Царевна же дернула плечом, демонстрируя свое раздражение, но не стала перечить Василию Васильевичу. И вот так, обнявшись, они могли простоять пять и десять минут, не шелохнувшись. Потом Софья вздохнула и заговорила, но голос ее звучал совсем иначе, чем только что в разговоре с патриархом. Хоть она и вырвалась из объятий Голицына, но говорила удивительно мягко, но все-таки четко и твердо. Не думала я, не чаяла я, что кровь уже прольется. А еще Петр все еще живой. Такая задумка лукавая. Так сложно было все исполнить. И Петр жив, и Матвеев. Лебедушка моя. Так есть же свидетели, кое укажут на Матвеева, как на зачинщика покушения на Петра. Напоминал Голицын суть тонкой и сложной интриги, которую практически удалось провернуть и ты знаешь, кто не дал ему случиться? Кто спас Петра? Резко повернувшись, так что слетела с плеч толстая тяжелая коса, спрашивала Софья Алексеевна. Голицын только развел руками, хотя его быстрый и пытливый ум уже мог высчитать, о ком идет речь. Вот только Василий Васильевич чаще всего предпочитал, чтобы Софья оставалась уверенной в своих мыслях, даже когда говорила словами Голицына. «Тот — полковник», — сказала Софья. «Стрелец? Десятник?» Как будто проявил догадливость Василий Васильевич. «Да какой он полковник, бывший десятник, сидит с боярами, да думы думает А не полоумны ли они там, в Кремле, что худородного за стол садят?» — разъярилась царевна. голица снова подошел, заглянул ей в глаза. «А там ли ты ворогов-то ищешь?» Вон Иван Хованский, слушать никого не желает. Готовит приступ кремля, так и норовит кровью залить Красную площадь. Сдается мне, матушка, что мы на волю зверя выпустили. Дали понюхать ему мясо кровяного. Оно нече и нечем этого зверя загнать в клетку». Софья посмотрела на своего любимого долгим задумчивым взглядом, будто бы разглядывая его, как прекрасную чарующую картину, и запоминая его, но более ничего не сказала. Она уже приняла для себя решение, что пути назад для нее нет, что она не хочет идти в монастырь или решиться своей головы. А значит, нужно, чтобы Иван Хованский проявил себя как самый лютый зверь чтобы он залил московские улицы и стены Кремля кровью. А уже потом Софья обязательно быстро и тихо убьет своего исполнителя, и тогда она останется чистой. Теперь же Софья Алексеевна выгнула тонкую шею, положила руку на грудь Голицына, оглаживая его кафтан, и голос ее зазвучал, будто трунок то струны арфы. «Сделай, Василек, так, чтобы все узнали» что покушение на Петра готовил Матвеев. Надо. И под стены Кремля приведи сбежавшего слугу, который беленой накормил тех двух татей, что Петра убить намеревались. Пущай все и расскажет. Она будто бы не о делах теперь говорила, а об одной лишь любви к Голицыну. Все. Но а кроме того, что пистоль один зарядил, не Матвеев. Что хотел он только напужать Петра для покорности, а не убить. Вот пущай и думают. Поддержал царевну Голицын. Ночью в Москве никто не спал. Как же спать, когда такие события? Одни тряслись от страха, что их будут грабить или убивать. Иные думали, кого бы это пограбить, а ли сопротивляться станет так и убить. Были и те, кто веселился. Порядок из города ушел. А когда наступает правило, что выживает сильнейший, общество делится на три категории. Первые — это хищники. Те — люди, которые разрушают порядок. Вторая категория людей — это добыча. Ведь хищникам нужно питаться чем-то. Есть и третья категория. Это люди, которые наблюдают за происходящим со стороны. Словно залезли на дерево и оттуда любуются, как внизу грызутся собаки. Это те, кто уехал из Москвы. Уверен, что Калуга, Серпухов, другие города, расположенные относительно недалеко от стольного города, сейчас переполнены. И с этими беглецами нужно также работать. Там, скорее всего, ремесленники, торговцы. И скоро в Москве начнется еще и голод, если не предпринимать действий по обеспечению города. Задача, которая стояла передо мной и небольшим отрядом, заключалась не только в том, чтобы выйти на командование стременного полка. Мы намеревались еще и произвести разведку происходящего в городе. Послышались выстрелы мы уже сместились южнее но было понятно что стреляли вместе нашей переправы через реку не повезло чебурашком пробормотал я себе под нос понятно что стреляли в сторону переправлявшегося к тайницким воротам отряда немцев но и они немчура это додумались же стрелять по нам напугать хотели вот и привлекли к себе внимание разъяренных вечерней неудачи бунтовщиков А мне искренне хотелось, чтобы переправа немцев прошла без потерь. Нужны нам немцы. Как это не прискорбно понимать? Я никогда не был западником. Не считал, что западная модель мировоззрения и строительства государственности чем-то лучше, чем русская, самобытная. Тут дело совершенно в другом. Нельзя и вовсе отрицать технические или социальные преобразования в других странах. Всегда нужно наблюдать, иметь собственную голову на плечах и внедрять у себя в стране то, что хорошо на нашей почве взрастет. И можно было бы подумать, что вот где в иной реальности Петр Великий полностью сломал устои русского общества. Вот только я полагаю несколько иначе. Заставлять брить бороды – это перегиб. Но, как показала история, бескачественной армии по европейскому образцу Россия уготована быть колонией или влачить существование в статусе полуколониальном. Уж на что китайцы были самобытными, с развитой государственной системой, чиновничьим аппаратом, да и производство в Китае было далеко не самым худшим, но они как раз проигнорировали более совершенные системы устройства армии и в итоге проиграли. Да или взять тех же османов. В XVII веке Османская империя – это величина, которую боятся. Султан считает себя правителем всего мира. И не сказать, что на сегодняшний момент, на 1682 год, его претензии кажутся беспочвенными. Скоро, очень скоро предстоит решающая битва Востока и Запада, и тогда, в иной реальности, все происходило неоднозначно. Мало ли! А что, если в этой реальности османам удастся взять Вену? Это будет тогда такой сдвиг в истории, что сложно себе представить. Бражничают черти!» — сказал Прошка, когда мы наблюдали с противоположного берега реки, что же происходит в Китай-городе. Вот только тон молодого стрельца мне показался даже не столько осуждающим, сколько завистливым. «У нас-то в Кремле строгая дисциплина, запрет на употребление хмельного». Ну, кроме только Нарышкиных и некоторых дворян. Что с ними сейчас? Вот те пьют, как в последний день живут. Ну, мало ли. Может, так и есть. Бражничают. Потому и битые они будут. Решил я все-таки отреагировать на слова молодого стрельца. Переодевшись в желтые кафтаны пятого стрелецкого приказа, мы сохранились то ли на складе, то ли в заброшенном доме и оттуда наблюдали, какие бесчинства творятся в Китай-городе. Стрельцы, что называется, морально разлагались без присмотра начальства. Единственное, чего я не видел, — это насилие над женщинами. Но не удивлюсь, что и подобное уже имело место быть. Бочки с вином были и вправду видны в отблесках костров, которые обильно жгли внутри китайгородской крепости. Там же были и бочки с пивом, с брагой, Уверен, что хмельного хватало. Где-то уже дрались, где-то стояли телеги с награбленным добром. И как будто бы и не было некоторое время назад стрельбы. Не умирали в мучениях люди. По диспозиции и соотношению сил становилось понятно, что бунтовщики собираются использовать Китай-город как свою опорную базу и крепость, противопоставляя ее Кремлю. Что ж, вполне не глупо если предполагать, что сражаются они с иноземными захватчиками. И крайне недальновидно, когда, по сути, начинается гражданская война. И ведь еще свое веское слово не сказали москвичи. Бунт пока что стрелецкий. Вот и стоило бы подумать над тем, как заработать симпатию у простых граждан. Но, кажется, поздновато думать об этом стрельцам, которые сейчас грабят и пьянствуют, бесчинствуют на улицах Москвы. Так что никакая крепость бунтовщиков не спасет. А если они не начнут двигать популярную социальную программу, или же вдруг не смогут убедить всех и каждого, что Иван Алексеевич — многомудрый акистарец-царевич, ну, тогда все. Ну что ж, идем дальше, — скомандовал я, оценив и поняв обстановку в Китай-городе и рядом с Кремлем. Мы подошли к переправе. Здесь дежурили стрельцы в зеленых кафтанах. Даже и не припомню, какой это стрелецкий приказ или полк, но явно бунтажные. — А ну, стой! — послышался возглас. — Да свои мы! — Стреляю! Нет у меня своих! — услышал я решительный голос одного из стрельцов у переправы. А потом я увидел этого человека. Таких людей не приходилось мне видеть даже в прошлой жизни. Это было что-то невероятное».